Мазес Мбопа, бывший лидер группировки Независимые Черные. Когда журналист вскочил в Си-223, я, честное слово, едва не ринулся за ним. Позади захлебывалась единственная живая пушка, а остальные монстры пёрли и пёрли. Последняя уцелевшая безоткатка фактически находилась уже в тылу врага, стреляя в борта прямой наводкой. Четыре закопчённых и оттого еще более черных дьявола носились вокруг орудия. Я ещё увидел, как полыхающая туша подбитого танка навалилась на них сбоку, раздался скрежет сминаемого металла и пошла дальше, слепо давя гусеницами землю людей. Прямо, прямо, пока непреодолимой преградой перед ней не встал другой танк, тоже мертвый, уткнувшийся стволом в землю. Все это промелькнуло перед моими глазами. фактически в один миг. Огонь, четверо повстанцев, пылающий слепой танк, прущий поперёк всего мира и другие, догорающие после залпа с ликами. Здоровенный циклоп все еще болтался над землей тяжело раскачиваясь серебристым брюхом. В его чреве только что исчез журналист, втолкнув внутрь бездыханное тело какой-то девчонки. В моей голове, не кстати, мелькнула глупая мысль насчет того, что наш Таманский не промах, но где-то подругу, герой. Тюты, при чем тут? Действительно, молодец, девчонку вытащил из дерьма. В принципе, и я могу туда, в прочное, надежное брюхо циклопа. Под охрану вертолетных винтов далеко-далеко. Цок-цок-цок, мой ослик Вифлеем бегом. Пронеслось в голове. Откуда? Растягивая минуты, я сделал шаг назад. Лестница болталась в нескольких метрах от меня. Лестница на небо. Я отвернулся и побежал. Си-223 взвыл турбинами и начал медленный подъем. Меня догнал Аба. Сунул в руки что-то тяжелое, кажется гранату, И побежал рядом. Позади нас уцелевшие танки переваливали через вершину холма. Перевалили, съехали на 2 метра вниз, остановились. Опять ударили пулеметные очереди. Опять земля вспучилась взрывами. Но в целом нас уже отпустили. Противник беспорядочно отступил. Позиции заняты. Программа минимум выполнена. Чего еще ждать от киберов, если не было команды на тотальное уничтожение? Над головой тихо шуршали листья. Обычный лес не тот лес мутант, где нашел покой несчастный чиконы, а просто лес. Не страшный. Конечно, если заткнуть уши и не слышать, как хрипит Мбуту Зоджи, пока полевой хирург вычищает ему полость выбитого осколком глаза. Комиссар чудом остался жив, и даже раненый командовал, не чувствуя боли, пока не упал возле разбитой пушки. Его вынесли из боя на руках. Теперь и вколотые наркотики только немного ослабляли страшную боль, а сознанием будто не терял. Только хрипел, вцепившись в жерди насилок окровавленными руками. «Стонут раненые». Молчат живые, неотличимые от мертвых. Обычный лес. Если заткнуть уши и смотреть вверх на зеленый потолок ветвей. Что там, оп? Спросил я у подошедшего Динчака. Из его состава остались невредимыми 17 человек, включая нас с вами. Есть раненые. Сколько? Семеро. Двое очень тяжело, и лекарь говорит, что до ночи они не дотянут. остальные? Остальные с той или иной степенью вероятности будут жить. Что с комиссаром? Краем муха я услышал, что хрипы прекратились. Комиссар будет жить, мой генерал. Повязку нацепит и будет жить. Еще прозвище получит. Что-нибудь типа «Одноглазый Мбуту». У него сильный организм. «Хорошо. Что там танки?» Наблюдатели вернулись. Говорят, что танки торчат на вершине холма. Подбитых насчитали, что к 20-25. Одна пушка выглядит целой, но к ней не подобраться. Там все простреливается. «Когда мы отступ... Когда мы бежали... Нас одно орудие прикрывало. Почему они остались?» Я чувствовал, что Аба знает ответ и на этот вопрос. Они сами остались, так порешили. Сразу было ясно, что эту драку нам не выиграть. Так они сказали, что будут прикрывать. Из уцелевших есть один парень, у него там брат остался. Говорит, мол, попрощался с ним ночью. Ритуалы какие-то. Аба замолчал. «Спасибо, Аба, можешь идти». Я снова поднял голову вверх, посмотрел на зеленую листву и затем сказал «Да», и сообщил им Бразоне, что завтра мы выходим. «Есть мой генерал». И он растворился среди деревьев. «Я завтра утром брошу этих людей, которые готовы отдать жизнь за меня. Завтра я уйду от тех, чьи братья погибли за меня. Я брошу их». потому что со мной они умрут все. Я так решил. Будто Зоджи был в бессознательном состоянии, когда мы уходили. Нас провожал только его личный адъютант, который на время взял на себе функции командира. и Несколько человек из числа тех, кому что-то преподавали Аба и Марка. Я прошел несколько шагов, но потом повернулся и сказал адъютанту. «Передайте комиссару, что, возможно, мы с ним еще встретимся». Зачем я это сказал? Неужели оправдывался перед самим собой? Мне никто не ответил. Они только подняли вверх руки в едином для всех повстанцев, в каком бы времени они ни жили, жесте. «Сжатый кулак, поднятый вверх к небу». А потом снова Саванна покорно ложилась нам под ноги, уводя куда-то. Куда? то куда В кота, -кота ведет шоссе. Фактически, шоссе два. Одно старое, построенное еще во времена, когда компьютеры не внедрялись под кожу. И второе, выстроенное как раз перед приходом к власти великих диктаторов. В связи с постройкой второго, про первое почти сразу же позабыли, так как прилегало оно в пустынных зонах, откуда в результате каких-то экологических катастроф ушла вся вода. Трасса просела, а песок превратил некоторые её участки в труднопроходимые. Но именно эта дорога пользовалась большим успехом среди контрабандистов, преступников и прочих антисоциальных элементов, которым необходимо было избегать встреч с малавийскими властями. Единственный блокпост на этой дороге стоял возле самого нкотакота И из окон сторожевой будки открывался экзотический вид на лачуги пригорода. Дорога эта называлась «Шоссе Бванга» по имени некоего контрабандиста, сколотившего состояние переправкой нелегальных наркотиков по этой трассе. Об этом парне, Бванга, ходили легенды. Кое-кто говорил, что он жив и до сих пор мотается по шоссе своего имени на мотоцикле. Поговаривали, что тот, кто увидит беспечного Бванга, начисто лишается разума. Таманский, будь он с нами, наверное, сказал бы, что в каждой стране есть свой летучий голландец. После двухдневных крайне изнурительных переходов по безлюдной саванне шоссе Бванга показалось нам центром цивилизации. Возле покосившегося барака стояла старая водокачка, несколько тяжелых грузовиков. Какой-то негр курил на солнцепеке и сплёвывал под колеса своей машины класса Райдер-106. На нас он посмотрел с полнейшим равнодушием, словно ему через каждые полчаса приходится встречать троих парней с оружием на плечах и маскировочной форме без знаков отличия. Не исключено, что он принял нас за мираж. Ну, принял и ладно. Мы направились к водокачке. Пока Аббе качал воду, Аламбразони подставлял под усердно журчащий кран наши почти опустевшие фляги и рассматривал курившего парня. Тот, в свою очередь, устало смотрел на наши потоги разбудить древний аппарат. Наконец, видимо, устав на нас таращиться, он прогундосил по-английски. «Две иены». «Что?» — переспросил я. «Две иены». Снова повторил парень и сплюнул себе под ноги. Абы перестал качать и потянулся к автомату. Лицо парня обрело отсутствующее выражение. Я сделал знак Абе и подошел к курильщику поближе. «Ты кто?» — спросил я. «Хозяин водокачки», — безразлично ответил парень. «У нас нет денег». «Нет денег, нет воды». «Да, но у нас есть оружие». «И вот тот парень...» Я, не поворачиваясь, указал рукой на Аба. «Страстно желаю тебя убить». «За автомат!» Невозмутимо ответил хозяин водокачки. «Я дам вам полтора йены. Хорошенький обменный курс». «А от того, что вы меня убьете, Продолжил парень. «Воды больше не станет». «Да, но и тебе особой радости не будет». Он бросил сигаретку себе под ноги и посмотрел на меня с интересом. Спросил: А что вы умеете делать? Решу стрелять. Мог бы и не спрашивать, пробормотал парень, но затем, повернувшись к бараку, закричал: Баб! Ты дашь им кредит! Некоторое время было тихо. Затем в бараке что-то упало, и из-под перекошенных ворот вышел другой негр. Здоровенный, толстый детина с бородой и в шортах, открывающих волосатые ноги невероятной кривизны. Голову его покрывал матерчатый платочек с рельефно вышитыми розовыми цветочками, наподобие маргариток. Детина поскрёб бороду, оглядел нас внимательно, особенно остановившись взглядом на винтовки Ламбразони, а затем пробасил. «Даю!» Хозяин водокачки тут же отошёл в сторону. На том месте, где он стоял, обнаружился круглый люк с вделанный в паз рукоятью. Парень подцепил ее грязными руками, дернул вверх, и из крана воды качки хлынула холодная, пахнущая тиной вода. Бородатый Боб подошел ко мне. «Здорово, черномазый!» — обратился он. «Я Боб Маргаритка, здешний диспетчер. А кто ты, меня не интересует». Я так понимаю, что ты ко мне на работу пришел наниматься. Даже если это не так, я за тебя уже заплатил. Есть работенка, особенно для твоего друга. Сколько за него хочешь? Он имел в виду ламбразони. Марко только криво усмехнулся, наполняя фляги. Нет, черномазый, так нам не прет, ответил я Бобу. Этот бледнолицый идет только в комплекте с нами. Сам понимаешь, дело тонкое. «Понимаю», — блеснул Боб Маргаритка белыми зубами. «А то как же. Когда твои парни нахлебаются, подходите в офис. Кстати, вы грузовик водить умеете?» Ну то. Клёво». И Боб ушел в барак. Хозяин водокачки по-прежнему стоял на люке, в пространство глазами дохлой рыбы. Наркоман хренов. Через некоторое время мы уже тряслись в грузовике в числе других охранников, сопровождая какие-то ящики, аккуратно уложенные и укрытые темным брезентом. Помимо меня, Марка и Абы вдоль бортов сидели еще четверо парней с автоматами. Глядя перед собой, они тихо мычали что-то заунывное, За рулем сидел тот же человек Боба, виртуозный водила. Несмотря на то, что дорога была разбита, вся в ухабах и трещинах, мы неудобств практически не испытывали. Правда, мне показалось, что водитель заботился скорее не о нас, а о грузе. Да и наплевать. Выстрел за всю дорогу прозвучал только один, когда с гребня песчаной дюны выскочил из тайка странного вида парней на вездеходах широкими колесами. Они некоторое время шли параллельным курсом, а потом резко пошли на сближение. Четверо наших сопровождающих прекратили гундосить свою исключительно надоевшую мелодию, похватали автоматы, но их опередил Ламброзоне. Его винтовка дёрнулась. Один вездеходик заюлил и на резком вираже перевернулся. Закувыркался в облаке песка. Остальные шустро юркнули за дюну и больше не показывались. Четверка музыкальных попутчиков некоторое время осадачно помолчала, а потом возобновила прерванное занятие. У меня появилось стойкое желание повышвыривать их из грузовика. Однако я подавил это желание. Грузовик сбросил скорость, показался малавийский блокпост. Так что и я, и Аба, и Ламбрасония сгорбились и стали чем-то напоминать наших попутчиков». Несчастные парни, заброшенные войной черт знает куда. Что везут, кто такие? Да чем спрашивать? Автоматы поблескивают вороненой старью. Желтая маскировочная форма запылена до безобразия. Так что не видно и знаков отличия. Да и есть ли они? Кто такие? Оно нам надо. Сидят и пусть сидят. Вон и сержант заинтересовался каким-то камушком в пыли. Пулеметное гнездо лениво отвернуло свой страшный клюв в сторону пустыни. Водитель что-то кинул часовому, тот ловко поймал. Я успел увидеть, как к часовому решительно направился сержант. У бобу маргаритки на этой дороге были, как видно, устойчивые связи. Замелькали развалюхи лачуги, пригород Нкота-Кота, обиталище нищих всех мастей. Все что угодно можно было найти среди этих прогнивших стен. «И нож в живот, и сифилис, и редко теперь спит 30 Я кивнул Абы, и он застучал по кабине. Грузовик остановился, водитель высунулся в окошко. Э, «Вы чего?» Жирная ряжка водителя выражала крайнюю степень недовольства. «Мы высаживаемся», — сказал я, не трогаясь с места. «Как так? Так не пойдет, не пойдет так, не договаривались». «Боб, так не делает. Вам выплатят, когда назад вернемся. Сейчас ничего не дам, ничего!» «Нам и не надо, трест. «Я понял, что после корунги каждый жирный человек или киборг будут вызывать у меня отвращение. Мы просто сходим, понял?» Что-то зажглось в глазах водилы. Он облизнулся и кивнул. Не мне кивнул, тем, которые позади меня. Я понял, что сейчас будет. Понял, но сделать ничего не смог. Четверо сзади меня были готовы, а я — нет. Если бы не АБ, нас уже закапывали бы на ближайшей помойке. Мгновенно, сменив винтовку на автомат, АБ выстрелил длинной очередью, пока я перекидывал свое тело через борт машины. Как в замедленном кино. Или это мне показалось, что все происходит так медленно, Когда я поднялся из дорожной пыли, все уже было покончено. Водитель безразлично свешивался из кабины. Толстые короткие пальцы его упирались в песок. Абы заменял рожок автомата. Позади грузовика лежало четыре тела. Быстро и четко. «Спасибо», — сказал я в пространство. Мои ребята пожали плечами. Работа есть работа. Ламбразони уже откидывал брезент, Взламывал обшивку груза. Я не видел, что открывалось его взору. Марка молча смотрел на содержимое ящиков. На его окаменевшем лице дергалась жилка. Затем он спрыгнул, ни слова не говоря, сунул что-то в бензобак. И мы побежали. Не скажу, чтобы я так быстро бегал впервые в жизни. Случилось, похожее и прежде. Когда позади нас глухо ахнуло, а потом горячий воздух едва не шип с ног, мы были уже на значительном расстоянии от злополучного грузовика. Прижимаясь к пластиковой стене лачуги, из которой слышались визгливые детские голоса и чья-то ругань, мы тяжело дыша смотрели на огромный гриб дыма, поднимающийся над крышами. Наследили и тут. Я вопросительно посмотрел на Марка. Он сплюнул и сказал с презрением. «Мясники, расчленёнка». Еще лучше. Ко всем моим грехам едва не добавилась торговля человеческими органами. Вот так, Боб. Хорошая Маргаритка. Нас окружал он кота порт Наньяса. Если бы не чертов кибер мы были бы тут две недели назад. Пошли. Кивнул я ребятам. Нам нужен катер.